К хорошему очень быстро привыкаешь. Цезарь, если смотреть непредвзято, по всем параметрам вполне подошел бы и для личного корабля главы государства. А что? Навряд ли этим малым рейдерам побрезговали бы президент Соединенных Штатов, английский король или придирчивый германский кайзер. Комфортная обстановка, все мыслимые удобства, великолепная защита и не менее качественное техническое оснащение. Маша была не права, заподозрив Ника Фаррелла в лихачестве, которое могло быть спровоцировано обладанием столь потрясающим кораблем. Какому же пилоту не захочется проверить все качества рейдера от скоростных до аэродинамических? Ник, однако, позволил себе одно единственное чудачество. Он повел Цезаря в космос не по параболической кривой, а почти вертикально. Амортизация кресел и комплекс искусственной гравитации сделали все, чтобы пассажиры не чувствовали излишних перегрузок, но Маша подумала про себя, насколько неприятно ощущать свой желудок, отделившимся от тела и несущимся вслед нескольких километров за кормой суды. Цезарь, словно в походе, минуя вторую космическую скорость, без осложнений и трудностей прошел атмосферу ледяной планеты. От момента взлета до выхода в вакуум прошло не более семи минут. Двигателей практически не было слышно, только отдаленное гудение, сопровождающееся мягкими взрёвываниями при активации системы очередной ступени. Для такого крупного корабля это было необычно. Видать, истинный владелец Цезаря и движки поставил на своё детище самые новые. Очень может быть, что их ещё только проектировали и испытывали в каком-нибудь ужасно секретном конструкторском бюро Америки, Европейского сообщества или России. Через обзорные стекла кабины было отлично видно, как исчезли далеко внизу серебристые перистые облачка, как небо постепенно сменило цвет с темно-голубого на зеленый, а потом фиолетово-лиловый, и как вспыхнули капли огня звезды. Из мрака космоса неожиданно выпал похожий на изъеденный мышами желто-коричневый кусок сыра громадный астероид спутник сциллы и неторопливо проплыл мимо. «Гравитационное поле планеты успешно преодолено», сообщил фарул искусственный разум Цезаря. «Корабль находится в открытом космосе». «Сэр, ваша задача выполнена. Я перевожу управление на автопилот и начинаю разгон до точки перехода. Прыжок через 18 минут. Мне необходимо время для коррекции курса. Экипажу предлагается собраться в кают-компании для получения информации». Система ручного управления рейдером отключилась, штурвал автоматически отъехал в сторону, давая понять пилоту, что все прочие заботы берет на себя искусственный разум корабля. Большая часть индикаторов сменила цвет на запрещающий красный и предупреждающий желто-оранжевый. На центральном мониторе появились слова «Активирован комплекс дальней навигации «Орион». Результаты выводятся на дисплей второго центра оперативной связи. Фаро отстегнул ремни безопасности, по-хозяйски осмотрел свою вводчину, сейчас оккупированную искусственным разумом Цезаря, и зашагал к винтовой лесенке, ведущей вниз. Цезарь, предупредив пилота, должен был оповестить об общем сборе и всех остальных. Виртуальное изображение римского императора теперь снова был в полном порядке такой же красивый и естественный, неполадки в системе устранялись самой же системой. Находилась возле огромного плоского экрана телевизора, установленного в кают компании на юте корабля. Машинально покосившись в сторону коридора, в котором совсем недавно бесчинствовал иной, Фаррел заметил, как по полу ползают миниатюрные роботы-уборщики, собирая разбитое стекло и уничтожая следы крови. Интересно, что они сделали с телом американца? Вежливо упаковали в мешок и положили в холодильник? Разумеется, пришли все. Ельцова, нахмурившись, восседала за овальным столом по правую руку от лейтенанта. Гельгов посверкивал очками и белой полоской пластыря на разбитой переносице. Военные настороженно поглядывали на призрак Цезаря. Один только Бишоп едва не зевал и делал такое лицо, будто ему заранее все известно. Никого не забыли? Казаков оглядел собравшихся. — Врачи где? — А, вон куда вы забрались. — Отрываетесь от коллектива. — Бишоп, не маяч, сядь куда-нибудь. — Маша, может быть, вам кофе налить? — Нет, спасибо, — отказалась госпожа-консультант, завистливо поглядывая на тевтонских союзников, дующих пиво, которое отлично приготовлял из концентрата автоповар Цезаря. — Начнем? Чего тянуть? Уважаемая Мария Дмитриевна, абсолютно права, согласился фантом, поворачиваясь к Маше и обходительно наклоняя голову. Господа, прошу внимания. Господа, старательно изобразили на лицах требуемое внимание. За время, проведённое нами на Сцилли, в широком мире, а точнее в пределах обитаемого кольца, произошло несколько событий интересующих всех нас. Помните недавнюю договоренность? Вы добываете для моего хозяина образцы живых тканей иного существа? Я представляю необходимую информацию по деятельности террористической группы «Новый джихад» и даю вам возможность... Помним, помним, что дальше? Давай без увертюр, перебил Казаков. Искусственный разум Цезаря, на его взгляд, был излишне велеречив. «Куда мы летим?» «В данный момент право выбора предоставляется вам», ответил Цизер. «В зависимости от вашего решения, я могу доставить вас на Землю или к месту событий, напрямую связанных со знакомыми нам всем ксеноморфами и происшествием на базе С-801. Ознакомьтесь, пожалуйста, с материалами, пересланными по линии планка несколько часов назад». Вспыхнул голографический монитор, Проскользнула белая надпись на синем поле. Файл 342 от 6 февраля 2280 года. Подождите, идет загрузка. Послышалась знакомая бодрая мелодия. Маша не сразу уяснила, что прокручивается заставка новостей английской компании BBC. Что за чертовщина? При тут информационная программа британской радиовещательной корпорации? Было заметно, что из блока сюжетов за ненадобностью вырезан первый. Мелькнула тяжелая челюсть английского короля Ричарда Пятого. Судя по всему, его величество изволил прибыть с визитом куда-то за границу. Затем возникла физиономия комментатора, сорокалетнего полного дяди в темно-сером костюме. Слева от него в верхнем углу экрана были видны латинские буквы «терроризм» и картинка с жутким бородатым громилой в хаке темных очках и зеленой повязки на голове. Громила сжимал в руке автомат. Судя по силуэту, российский Калашников-250 с системой автонаведения. Хоть в энциклопедии такую картинку печатай, в соответствующей главе, повествующей о терроризме. Очередная варварская акция нового джихада, естественно, по-английски, брезгливо безразличным тоном ведущего теленовостей откомментировал мордастый дядя. Услужливый искусственный разум Цезаря на всякий случай сопроводил его речь титрами на русском и немецком. После непрекращающихся угроз в адрес правительств стран Европы, руководство законспирированной секты Исмаэлитов решилось на беспрецедентные действия, направленные против мирных граждан. Розовое лицо комментатора исчезло, появились репортажные кадры. Съемка велась с какого-то летательного аппарата. унылая местность Явно не Земля, решила Маша. Очень уж не характерные для нашей планеты холмы. Крупный план выхватывает стандартный комплекс зданий. Почти точная копия С-801. Такие же желтовато-черные цилиндры исследовательской базы. Разгром террористами совместной англо-американской колонии на планете ЛВ-706, послышался голос за кадром вызвал бурную реакцию правительства Его Величества и Государственного департамента Соединенных Штатов Америки. Но, как выяснили наши корреспонденты, эта акция была лишь демонстрационной, и боевики джихада продолжают шантажировать руководство заинтересованных государств, угрожая очередным применением своего нового биологического оружия. Следующий кадр. Снимали уже в зданиях колонии. Кровавые брызги на стенах. Камера поспешно минует разорванные человеческие тела. Однако не заметить, что... «Ой!» – громогласно сказал Гильгоф. «Вот вам и ой!» Лейтенант аж рот открыл, когда Цезарь сделал для внимательных наблюдателей стоп-кадры, чтоб можно было в подробностях рассмотреть картинку с видеозаписи. Аллах-акбаровцы забросили на эту дурацкую базу несколько яиц с личинками. Ясно как день. Результат на лицо «Тихо, дайте послушать», – шикнула Ельцова, подаваясь вперед. Специалисты-ксенологи из Центра по изучению чужой жизни в Глазго – толстяк в сером снова вылез на экран – предполагают, что оружием послужили ставшие известные после судебного процесса на WI в сентябре-октябре прошлого года ксеноморфы, обнаруженные на планете ЛВ-426. Остается неизвестным. Каким образом террористы нового джихада сумели заполучить этих животных и использовать их в своих целях? Представители WI комментировать данный факт отказались. Появилось изображение здания Конгресса США, исходящей из парадной лестницы президент компании мистер Ван Льюен, окруженный журналистами. Почтенный конгрессмен и руководитель WI отмахивался от репортеров, как от назуевых мух. Завершающий кадр показывал его отъезжающую машину, вокруг которой велись люди с портативными видеокамерами и цифровыми фотоаппаратами. «Требования боевиков-сектантов остаются прежними», добавил комментатор BBC, выкраивая на своей поросячьей роже горестное выражение. «Немедленное освобождение из тюрьмы Международного суда в Гааге представителей, свергнутого войсками ООН правительства нового Айяталы Ибн Сабади и в первую очередь арестованного Интерполом полтора месяца назад имама Фируллаха Ас-Лухайба, отвечавшего в сетке исмаилитов за закупки вооружения и напрямую руководившего несколькими громкими акциями террористов. К сожалению, спецслужбы Великобритании и США отказываются каким-либо образом помочь прессе осветить данное событие, мотивируя это тайное следствие. Однако можно сделать вывод, что сейчас террористическая организация «Новый Джихад» заполучила в свои руки опаснейшее оружие, способное заставить правительство Европы, Америки, а прежде всего арабских государств Ближнего Востока отказаться от своих планов полного искоренения экстремистской секты. Правительство Российской империи пока что сохраняет тревожащее молчание. О развитии событий мы будем извещать вас по мере поступления информации. сейчас Переходим к блоку видеосюжетов, посвящённых очередному кинофестивалю в Каннах. Монитор залился синим. Несколько минут царило неприятное молчание. «Уж по крайней мере», — вздохнул Казаков, — «мы в этом не виноваты. Исмаэлиты нас опередили».